Глава десятая. Игра. На полпути я заметила, что Шонард танцует с какой-то девицей из Академии. Кажется, с младших курсов. А к мне подошла юная леди Фиром. Интересно, что ей нужно? Ладно, спрошу потом. Я казался простодушным парнем. Выложит, как на духу, что ему эта птичка начерикала. У дверей зала Винсент чуть притормозил и заставил меня остановиться. «Ты уверена, что нам туда нужно?» — спросил он в ответ на мой удивленный взгляд. «А что? Там играют в азартные не очень игры. На деньги. У тебя их нет». Я пожала плечами. «А интересоваться запрещено? Поглазеть?» «Нет, но зачем? Туда ушел размазня Тайджу», — нетерпеливо пояснила я. «У него катана духа. Я должна заполучить ее». Брови Винсента взлетели вверх. Он огляделся, отвел меня в сторону и притянул к себе. «Ты не сможешь получить ее?» «И это подозрительно. Шияса никогда не владела таким оружием?» Я раздраженно зашипела ему в лицо. «Шиясу, если ты помнишь, здесь убить пытаются. С катаной духа я смогу защититься лучше, чем с вашей железкой. И выдать себя стендишу с головой?» «Когда дело идет о жизни, выбирать не приходится», — огрызнулась я. «Мне еще за свой рот мстить тайджу. Радуйся, что я хочу не прирезать его, а украсть клинок». Чтобы украсть клинок, тебе и придется его убить, — покачал головой Винсент. Ну хорошо, идем посмотрим. Разумеется, убивать Тайджу я пока не собиралась. Кто знает, как работают местные блюстители порядка? Я не смогу замести следы без некромантии. А проснется ли она после пробуждения Золотой Искры? Еще вопрос. Но и выпускать клинок из виду не стоило. И почему ему позволяют разгуливать с мечом? Никто больше не вооружен. Интересно. Винсент толкнул позолоченную дверь и пропустил меня вперед. Мы оказались в большом зале. Людей здесь было много. За большим столом шла какая-то странная игра. Тайджу я нашла не сразу. Он сидел за маленьким столиком в дальнем конце зала. Напротив него неизвестный мне сидеющий господин. Вокруг стояли еще несколько человек, которые довольно оживленно что-то обсуждали. Я протиснулась к дальнему столику, лишь мельком взглянув на большой. Один из мужчин, высокий брюнет с собранными в хвост волосами, галантно подвинулся, позволяя мне подойти к столику. Сидеющий господин сбросил перстень с крупным рубином и покачал головой. «Ваша ребенская игра, жесткий шахмат, который так любит герцог Бейтон!» «Признаться, я удивлен Тайджу убрал кольцо в карман и улыбнулся. и прекрасна, эта игра. Она отражает бескомпромиссный боевой дух нашего народа. Мои глаза остановились на расчерченной клеточками деревянной доске, где были расставлены до более знакомые плоские деревянные фигурки с нарисованными на них иероглифами. Сёги. Айсабуро привёз сёги и, кажется, успешно бил местных, не разбирающихся в игре. Я повернулась к Винсенту и притянула его к себе. Бедолага. Поругаться с ним в конце бала, что ли? Хотя бы для вида, а то не только его отец меня в невесты к нему запишет. Хотя Вина, кажется, это совсем не волнует. Я прошептала ему прямо в ухо, так тихо, как только могла. «Что такое шахматы?» «Игра, похожа на ваши сёги», — также тихо прошептал он в ответ. Шияса любила в нее играть раньше. Пока жив был старый барон Гемхен. Противник Тайджо освободил место и ушел. Его место занял тот самый мужчина, который подвинулся при моем появлении. Я стояла и едва сдерживалась от того, чтобы не начать теребить подол платья. Нервная привычка шияса? Пришлось сцепить руки перед собой и наблюдать, как Темноволосый неумело обороняется. А Тайджу тоже довольно неумело нападает. К концу партии я поняла главное. За все эти годы Эсабурот так и не научился хорошо играть. Скорее всего, я легко обойду его. Правда, делать это нужно будет осторожно. И самое главное, играли они на деньги. Наконец, ничуть не раздосадованный брюнет поднялся, оставив на столе увесистый мешочек золота. Таэджу оглядел собравшихся и сказал. На ну что, кто-нибудь еще желает попробовать?» Пожилой господин с рыжей бородкой в костюме какого-то мерзкого коричневого оттенка деликатно кашлянул и прокряхтел. «Боюсь, вы показали себя слишком искусным игроком, чтобы мы решились так безумно терять свои деньги и ценности». «Да бросьте, господин Фантем!» — усмехнулся Тайджу. «А как же азарт! Удача! Как вы там говорите, Бог троицу любит?» Я сделала шаг вперед и неуверенно произнесла. «Я бы хотела попробовать». Тайджу поднял на меня равнодушный взгляд, оглядел мое платье и холодно ответил. «Боюсь, леди, у вас нет средств на приличную ставку. А играть на интерес, да еще и с девушкой, мне не хочется». За моей спиной раздался голос Винсента. «Я могу внести ставку вместо леди». В комнате наступила мертвая тишина. Тайджу поднял взгляд на моего спутника и спросил. «И что же, юный господин...» «Винсент Файпер». «Юный герцог Файпер может предложить...» В глазах Ребенца появился заинтересованный блеск. Винсент молча вытащил из-за пазухи цепочку, на которой висело толстое кольцо с вкраплениями белых камней. Магии вокруг него было намешано столько, что хотелось зажмуриться. «Артефакт девятого ранга», — определила я сходу. Юноша бросил цепочку с кольцом на стол и равнодушно спросил. «Это достаточно хорошая ставка для вас?» Тайджу алчно смотрел на кольцо. «Все смотрели на кольцо. Мне казалось, что они едва не облизываются на него». «Что это такое? Какой-то известный артефакт?» Рябинец кивнул и обратился к Винсенту. «У меня нет с собой достаточной суммы, чтобы покрыть вашу ставку. Что вы хотите получить взамен, если леди выиграет?» «Вашу катану духа», — произнес Винсент. Брови всех присутствующих поползли наверх. Тайджу немного подумал и кивнул. Затем вытащил клинок и демонстративно положил его рядом с доской. Черная гладкая рукоять так и манила, и я отвела глаза, чтобы не выдать своих чувств. Опустилась на стул медленно выдохнула и подняла взгляд на своего врага. Винсент дал мне шанс. Осталось выиграть. Самым сложным оказалось изобразить бестолковое метание по доске в самом начале. Обычно я собираю ягуру за 12 ходов, но тут мне пришлось попотеть, чтобы создать нужную крепость из фигур. Сначала я построила такамино, а затем уже серебряную корону. Старательно изображая бесшабашность и растерянность, Я краем глаза отмечала снисходительно улыбки окружающих. На мою игру повелись все. Тайджу атаковал с фронта, но уперся в глухую оборону. Когда я перешла в наступление, улыбка медленно сползла с его лица, и наблюдать за этим было сплошное удовольствие. Но его приходилось тщательно скрывать, делая вид, будто я хожу на обум. Когда фигуры Тайджу начали одна за другой исчезать с доски и возвращаться уже частью моей армии, ребенец поджал губы и бросил на меня пристальный взгляд. Искушение ответить ему тем же было острым, как никогда. Но черная рукоять катаны духа, которая лежала рядом с доской, искупала все мои старания и страдания в этой безумной стране. Поэтому я продолжила мило улыбаться и расчетливо ходить. Наконец, я передвинула плоский кусочек дерева с иероглифом, и мило улыбнулась. Мат, господин Тайджу, по залу пронесся изумленный вздох. Сидеющий мужчина, который проиграл кольцо, возмущенно сказал «Как это могло произойти?» За моей спиной раздался бесстрастный голос Винсента. «Игра напоминает шахматы, как вы уже заметили. Леди Гемхен любит их с детства». Я подняла глаза на старика, хлопнула ресницами и многозначительно отметила. «Бог троицу любит». Понятия не имею, что означала эта фраза, но, кажется, она пришлась к месту. Двое человек перекрестились, другие заворчали, но громко больше никто не возмущался. Лицо Тайджу побелело от злости, когда он увидел, как Винсент вешает на шею цепочку с артефактом. Затем юноша невозмутимо поднял катану духа и сунул ее себе за пояс. Когда мы отошли от стола, оставляя ребен рвать и метать, я повисла на руке друга и попросила. «Надо бы убрать ее куда-то, чтобы не видел Шон». «Ты с ней в комнате собираешься тренироваться?» покосился на меня Вин. «Нет уж. Сейчас в карету отнесем. Я заклинание охранное поставлю. Подарю тебе ее на глазах у Шонерта, чтобы вопросов не было». Но своих друзей мы встретили уже на выходе из зала для игры. «Где вы были?» набросился на нас Шон. Он отбросил со лба ровно обкромсанные белые пряди и нахмурился. «Шеясе хотелось развлечений, и она их получила», невозмутимо ответил Винсент. Я оглядела взволнованные лица товарища и спросила, «Что случилось?» Шон поманил нас в сторону и торопливо сунул в руки Винсента клочок бумаги. Я заглянула юноше через плечо и прочла, «Приходи во двор, если хочешь, чтобы твоя сестра осталась жива». Винс смял клочок бумаги и серьезно сказал, «Думаю, не стоит туда идти». «Думаю, стоит понять, что ему нужно», — парировал Ястер. «Думаю, стоит взять с собой себе господина Стэндиша» к удивлению остальных, заявила я. Шонард подозрительно взглянул на меня и отрезал. «Ты не идешь!» Винсент покачал головой. «А если это ловкий ход, чтобы выманить нас наружу, а ее похитить под шумок? Они думают, что браслет уши Ясы». Ястер задумчиво посмотрел на меня, а затем изрек. «Да, придется брать ее с собой. Ты только под ногами не путайся, Шия. Договорились?» Я интенсивно покивала и пошла за юношами. Теперь Винсент и Шон плечом к плечу шагали впереди. Если кто-то из парней и заметил новый меч у Вина, то задавать вопросы они пока не стали. Всех взволновала записка. Стоило мне подойти к широким дверям, ведущим в сад, как в моей голове снова раздался голос. «Не ходи туда». Я замерла и огляделась. «Не ходить в сад? Почему?» «На этот раз я не смогу тебе помочь так, чтобы он не раскрыл тебя. И катаной духа ты тоже не сможешь воспользоваться». «Останься». Я замешкалась, а странный голос продолжил. «Здесь ты под моей защитой». «Останься», — ходящая по грани. Но я уже не слушала его, а торопливо шагала по саду следом за Шонартом. «Если на них нападут, точнее, когда на них нападут, я должна быть рядом». Правда, не ясно, на что рассчитывают незнакомцы. В бальном зале шумно, но в саду герцога Бейтона должна ходить стража. Может, все обойдется, и с нами хотят только поговорить? Версия была бы правдоподобной, если бы не предупреждение голоса в моей голове, который, кстати, затих. Я начала понимать, что в такие моменты ощущаю чужое присутствие. Это могло означать только одно. Голос не принадлежал сумасшествию Ясы или кому-то внутри меня. Он приходил извне. Его обладатель каким-то образом говорил со мной мысленно. «Но кто он и как он это делает?» Стоило нам повернуть за угол дома, как все мысли из моей головы улетучились. Инстинкт заставил меня замереть и схватить за руку ястора, который шел рядом. Тот успокаивающим тоном сказал, «Не бойся, Шия, мы защитим тебя. Хоть Хочешь, останемся здесь?» Я помотала головой, глядя на удаляющиеся спины Шонерта и Вина, а затем, пересилив себя, снова шагнула вперед. По спине бежал холодок. Здесь было что-то не так. Ни с того ни с сего заныл бок. Наверное, в том месте, куда меня ранил Хиаку, Или Хакка, как его тут звали. Следом заломила руку. Не ту, на которой под плотной повязкой красовались порезы. Другую, которую... Да, за которую меня укусил пес. Я резко схватила за руки Шонарта и Вина, а затем крикнула. «Стойте!» Но все таки я опоздала. Сначала что-то черное взметнулось вокруг нас, а затем к горлу резко подкатила тошнота. Следом за ней в моих легких начало разгораться нестерпимое жжение. Шонард рухнул на колени, схватившись за живот. А ястер с Вином одновременно выплели боевые заклинания.